элен блестки, цилиндры, шифон. Утром в пятницу в середине апреля 1944 года мы с Грейс стояли на железнодорожной платформе в Окленде и прощались с Монро, которого призвали в армию. Он отправлялся на обучение в Мемфис. Папа пригласил Грейс, раз уж она была единственной девушкой, хотя бы приблизительно соответствовавшей роли той, ради кого возвращаются домой. Наша группа должна была стать самой большой на перроне, но сегодня не все смогли прийти. Линкольн, мой брат, который учился на стоматолога, но работал шофером, уже был призван в армию и поступил в распоряжение 54-го батальона связи, где наконец-то смог использовать врачебные навыки. Мэдисон и Джефферсон не смогли уйти с работы в арсенале Бениция, где они на конвейере собирали патроны и снаряды. Невестки... Сначала сидели дома, готовя еду и ухаживая за детьми, но потом кто-то из них нашел работу клепальщицами на судовой верфи «Кайзер», где почти каждый день на воду спускали по новому судну. Еще одна работала на переоборудованном заводе «Форд», где готовили к отправке за океан танки. Одна доросла до сварщицы в «Бетлихэмстилл». Для женщин, рожденных в Китае, как моей невестке, подобная работа была сродни двойной присяге о верности – Они помогали стране, в которой родились и где все еще жили их родные, и поддерживали землю своих мужей и детей. Поэтому на железнодорожной платформе сегодня были только три брата с женами и детьми. Мама стояла на своих крохотных ножках и, не отрываясь, смотрела на Мунро, держа его за рукав. «За прошлый год никто не сумел удивить меня так, как она». Она собрала вокруг себя женщин своего круга не только, чтобы по четвергам готовить в столовой Чайна-тауна при ассоциации молодых христианок, но и приглашала к нам на домашние ужины, призванных в армию китайских мальчиков по воскресеньям и по праздникам. А теперь, провожая Монро на войну, она изо всех сил старалась держаться, и мое сердце разрывалось от сочувствия. Братья поклонились маме и пожали руку отцу. Я прощалась с братом, рыдая. Монро был самым близким мне человеком в семье, и мысль, что он может не вернуться, была невыносима. Монро повернулся к Грейс. «Твое появление здесь делает мой отъезд похожим на традиционное отбытие сыновей в Золотые горы», сказал он ей. «Женатый сын должен возвращаться к жене в родную деревню. Мама и папа были бы счастливы, если бы мы были женаты, потому что тогда они были бы уверены в том, что я вернусь. У меня же еще есть и сыновний долг». И несмотря на то, что родители стояли тут же рядом, вернее, потому что они были рядом, Грейс обвела руками шею Монро. «Пиши мне, а я буду отвечать». Он обнял ее за талию и притянул к себе. Проводник объявил посадку, и брат присоединился к остальным пассажирам. Поезд тронулся. Женщина рядом с нами бежала, крича «Я люблю тебя, мужу или брату, который тянулся к ней рукой». «Будь храброй», — сказал Монро Грейс, когда их пальцы соприкоснулись. «Так открыто проявлять чувства было не в наших обычаях, но сейчас все запреты пали. Мы можем его больше никогда не увидеть. Убей там пару епошек», — благословил его старший брат Вашингтон. «Береги себя, сынок», — крикнул отец. «Вернись домой», — заплакала мама. Мы оставались на платформе, пока поезд не скрылся из виду. У папы и братьев играли желваки на скулах. Мама плакала. Невестки не поднимали глаз, я всхлипывала в носовой платок. Дети, еще слишком маленькие, чтобы понимать происходящее, уловили общее настроение и присоединились к нам дружным ревом. Семья расселась в три машины, а мы с Томми поехали Грейс в гости. Мне хотелось побыть с ней. Она вынула из почтового ящика пачку писем, и мы поднялись в квартиру. Я пошла умыться, а Грейс заваривала чай. Когда я вышла, Томми сидел на диване рядом с Грейс, которая просматривала почту. Письмо от Джо объявила она, быстро вскрывая конверт. Милая Грейс стала читать она вслух. «Жаль, что ты не смогла приехать на мой выпуск, но ты и так много делаешь для поддержания духа наших солдат, даря им улыбки. У меня выдается несколько дней перед отправкой к месту назначения». Мне удалось получить место на транспортнике до Чикаго, и я слетаю на пару дней к матери и отцу. Оттуда я отправлюсь в Сан-Франциско. Пожалуйста, не занимай свое время. Я сам обо всем позабочусь. Я хочу, чтобы наша встреча прошла идеально. С огромной любовью, Джо». Грейс вложила письмо обратно в конверт и прижала к груди. «Как думаешь, что будет?» — спросила она. «Он мужчина» девушка. Вы оба долго ждали. Ты сама-то как думаешь? Что будет?» Грейс начала смеяться, и я засмеялась вместе с ней. Она была счастлива, а мне было приятно думать о любви в такой грустный день. Спустя мгновение она сказала, «Я не хочу, чтобы...» — он считал меня девушкой Победы, как Иду. «Ну да, ведь ты в точности такая же, как Ида. У нее есть Рэй Бойлер и другие парни, а у тебя Джо Митчелл и...» Я подняла брови. «Грейс, да он никогда не сможет о тебе так подумать. Для него ты навсегда останешься той милой девочкой, с которой он познакомился на острове Сокровищ. Но я не хочу, чтобы он и так тоже думал». И мы снова засмеялись. Остаток дня мы провели, возясь с Томми. В мире есть только один идеальный ребенок, и он есть у каждой матери. Мой сын был моей драгоценностью. У него были нежные каштановые волосы с чуть намечающимися кудрями, поэтому мы понимали, что скоро его отличие от остальных детей станет очевидным. Отец, конечно же, заметил это первым, но Эдди объявил, что его бабушка была шатенкой. «Морковка, на другого цвета», — сказал на это отец. «Ну, конечно, чего еще мне было ожидать от такого зятя, как ты?» «Когда отец говорил что-то в этом духе, мы понимали, что наши дни в Чайна-тауне сочтены». «Очень скоро все поймут, а я должна буду защитить сына от презрения деда, косых взглядов и издевок соседей, но пока у нас есть время». В четыре часа мы пошли пешком в запретный город. Солдаты ходили по улицам Чайна-тауна живописными группами. Перед клубом уже стояла очередь. Молодые люди горели нетерпением познакомиться с прекрасными девушками». Когда мы добрались до гримерной, Томми сразу отправился в свой уголок, где я соорудила ему детскую кроватку. Он лег и принялся что-то напивать, а я стала смазывать маслом живот и спину. Вскоре пришли другие девушки. У многих из них тоже были дети разных возрастов. Мальчики постарше играли в гримерной и помогали танцовщицам застегивать молнии на костюмах. «Надо отдать должное Чарли, он обожал детей». И был очень снисходительным при условии, что будет соблюдаться тишина. Тишина в гримерной? Как бы не так. Живо, живо, живо! Чарли усовершенствовал свое искусство украшать заведения собирая в нем знаменитости кинозвезд и кинозвезд просто красивых женщин в длинных платьях в сопровождении самых успешных мужчин и рассаживая их вокруг танцпола. Я встречалась и фотографировалась со множеством знаменитостей и теперь знала в лицо почти всех из них. В тот вечер у нас в гостях был капитан Рональд Рейган с женой и Эрлом Флином, знаменитым американским киноактером. Мой муж, взявший в привычку выпивать мартини перед выступлением, угостил им и мистера Флина. Чарли открыл вечер своим излюбленным приемом. Моя мать была наполовину индианкой. К счастью, я получился не оранжевым. Молодые солдаты громко захохотали, и Чарли продолжил монолог, вспоминая о том, что ему было всего восемь лет, когда умер его отец. «Мое образование уложилось в восемь классов. В школе была одна комната на всех, в ней учились дети-индейцы из соседней резервации. Согласитесь, я добился немалого успеха. И он действительно был колоссально успешен для человека, который сотворил сам себя». «Бывало, зрители говорили мне, «Только посмотрите, что сделал Чарли Лоу для китайских артистов». «Однако я достаточно разбиралась в бизнесе, «чтобы понимать, что Чарли двигали вовсе не альтруистические соображения. «Он все это делал ради денег, и он их получил. «А вы слышали шутку о трех сестрах? «Не дам, все сам и идиот!»» «Эту шутку солдаты просто обожали». Их было легко порадовать, они хотели забыть на время о войне и заглушить страх перед тем, что их ожидает впереди. Настало время шоу. Девушки-танцовщицы по-прежнему выносили муфты с котятами, только за это время те успели подрасти, и им совершенно не нравилось, когда их заталкивали в тесные муфты. Посреди номера кошка Иды вырвалась на свободу, выгнула спину и громко зашипела. Зрители с восторгом заулюлюкали. «Но этим все не кончилось. Закончив выступать, мои с Эдди, едва оказавшись за кулисами, вцепились друг другу в глотку. Я отчитала его за то, что он выпил перед выступлением, а он вскинулся на мои постоянные претензии. Дальше больше. Девушка, которую наняли на место новой китайской Сали Рэнд, не удержала в руках свои веера. Она оступилась, один из вееров упал, а она угодила рукой в тарелку с лапшой на столе одного из гостей». После этого танцовщица по имени Мэйбл поймала своего сына, пытавшегося подсмотреть за выступлением обнаженной танцовщицы с веерами. Мэйбл схватила негодника за ухо и потащила в гримёрную. До зрителей явно донёсся его раздосадованный вой из-за кулис. «Какого чёрта сегодня происходит?» — раздражённо спросил Чарли, когда мы вышли в зал, чтобы пообщаться со зрителями. «Молодые солдаты хотели потанцевать с нашими девочками, и мы танцевали, потому что это входило в наши обязанности». Однако множество женщин, роскошных и состоятельных, с орхидеями, приколотыми к плечам, также желали потанцевать с нашими мужчинами. Вот только Эдди в тот вечер был не в настроении. Вместо того, чтобы развлекать дам, они с Джеком Маком отправились к бару. Джек бросил на стойку долларовую купюру и заказал напитков для всех, кто был у стойки, включая Эрола Флинна. И именно тот самый напиток оказался последней каплей для подвыпившей звезды, который стал развлекаться, откусывая орхидеи с плеч дам в зале одну за другой. Второе шоу Чарли открыл самой сомнительной шуткой в своем репертуаре. А вы слышали, что кофейная компания «Максвелл Хаус» продала свой рекламный слоган «Хорош до последней капли» к котексу, производящему предметы женской гигиены? Дальше рука Эдди соскользнула с моей спины, и этот промах был незаметнее прежних, за исключением того, что все зрители без исключения слышали, как он прошипел мне. «Ты душишь ребенка своей опекой, дай ему возможность вздохнуть». «Ему всего два с половиной года, и я его мать, а я его отец. Оставь ребенка в покое». Джордж Лью, казалось, исправил всеобщее настроение своей песней «Я увижу тебя». Он ходил с микрофоном по залу, иногда вставая перед кем-нибудь из женщин на колени, чтобы петь, глядя ей прямо в глаза. Одна, с позволения сказать «дама», набросила ему на голову подол платья и зажала ее коленями. И Джордж продолжил петь «Я увижу тебя везде». Публика попадала со стульев от смеха. Когда дама, наконец, выпустила Джорджа, он был таким красным, что едва не светился, как рождественское украшение – После второго выступления Эдди и Джек вернулись в бар «Угощаю всех!» – заявил Эдди и положил на стойку две сотенные купюры, перекрывая недавний жест своего приятеля. «Посмотрим, что из этого получится». К началу третьего выступления Эдди и Джек едва держались на ногах. Далее в программе был фокус Джека, выстрел в ящик, из которого вылетал голубь. «Сегодня этот фокус не удался», Когда крышка ящика распахнулась, оттуда вылетели пух и перья. Джек пристрелил несчастную птицу. Потом настало время нашего с Эдди номера. Когда он поднял меня над головой, его руки снова соскользнули с моих намасленных боков. Я упала и прокатилась по полу. Зрители в ужасе взвизгнули, а затем стали хохотать, держась за бока. Они решили, что так и надо, однако Эдди был совершенно не в настроении выслушивать насмешки. Когда мы ушли за кулисы, он побежал по лестнице в сторону гримерных. Я бросилась за ним следом, и когда он добрался до площадки и неожиданно развернулся, я врезалась в него и полетела вниз по ступеням. Эдди тоже покатился кубарем, пьяный почти до беспамятства. Что это было? Несчастный случай или он меня специально столкнул? «Он мой сын!» — закричал он на меня. Собравшиеся вокруг пони стали отводить глаза. Мэйбл зажала уши своего сына. «Грейс, такая сильная, замерла на месте. Что с ней? Страх призраков прошлого или готовность вступиться за меня?» Разгневанный Чарли вылетел к нам из-за кулис, размахивая руками и пытаясь всех успокоить. «Возьми себя в руки», — рявкнул он Эдди, — «и выпей кофе. Ты что, хочешь, чтоб я тебя уволил? Ты только так бросишь пить?» Эдди поднялся на ноги и рванулся вперед, Отодвинув Чарли локтем, Грейс сразу бросилась ко мне. «Как ты?» – спрашивала она. Я была настолько потрясена, что сначала не обратила внимания на то, что она по очереди сжимает мои руки и ноги. Престыженная. Я оттолкнула ее руки. Со мной все в порядке, попыталась уверенно сказать я, хоть у меня все болело. Грейс проводила нас с Томми до дома, и всю дорогу была странно молчалива. Мне казалось, что она вспомнила об отце, а может, о Джо, Она могла менять имидж сколько угодно, но глубоко внутри по-прежнему оставалась маленькой напуганной девочкой, сбежавшей из отчего дома. Я тоже была слишком потрясена случившимся, чтобы вести беседы. Я любила Эдди и была ему благодарна, и мне очень не хотелось бояться его. Полуночный двор казался странным и пугающим. Мы прокрались на цыпочках сквозь заднюю дверь и наверх в мою комнату. Уложив Томми, мы принялись нервно ждать возвращения Эдди. Время шло, но мой муж все не приходил, ни пьяный, не злой, не кающийся и желающий помириться. Если сначала я боялась его возвращения, то теперь боялась того, что он не вернется. На рассвете Грейс задремала, я искупала Томми, покормила завтраком, а затем села в саду и стала ждать мужа. Наконец, я не выдержала, вернулась в свою комнату и потрясла Грейс за плечо. «Который час?» – спросила она, садясь и протирая глаза. «Уже час?» – я подавила всхлип. «А он все еще не вернулся?» «Ну же, элен ты сама говорила, что иногда он не приходит домой ночевать». Но эти увещевания не помогли. В четыре часа мы пошли в клуб. Там Эдди тоже не показывался. Чарли не находил себе места». Около шести вечера Эдди все-таки появился в клубе весь избитый. Я прижала к губам ладонь, глаза танцовщиц стали как блюдца. Музыканты из оркестра опустили головы, словно давно ждали чего-то вроде этого. «Что случилось?» просипела я. Эдди потер лоб. «Сцепился с моряками. Я сам во всем виноват». Но это еще было не все. То ли в ярости, то ли в отчаянии Эдди пошел на призывной пункт и подписал договор о вступлении в войска – «Там открыто круглые сутки», — усмехнулся он. «Поэтому тебя могут забрать в любое время». И он дико расхохотался. «Ты нужен дядюшке Сэму». «Ох, Эдди, не выдержала я. Тебя ведь могли убить». «А тебе в любом случае не нужен Фред Астер с подбитым глазом», — сказал Эдди, повернувшись к Чарли. Хоть его тон и был шутливым, в нем чувствовалась решимость. «Господи, приятель, что ты натворил?» Чарли качал головой, всерьез обеспокоенный происходящим, потом повернулся ко мне. «Не волнуйся, элен мы со всем этим разберемся». К концу первого выступления в Эдди перегорела вся его злость. Он постепенно начал осознавать, что же с ним случилось, но по-прежнему держался как любимец публики. «Девочки, вы же любите мужчин в форме», — говорил он с напускным весельем. Во время часового перерыва, после первого шоу, они с Чарли скрылись за кулисами и о чем-то тихо беседовали. К концу третьего представления у Чарли уже был план элен возьми Томми, Грейс и Ида, вы нам тоже понадобитесь». Он быстро окинул взглядом детей, игравших за кулисами. «Если кто-либо еще из вас захочет пойти с нами, мы будем рады». Когда мы начали переодеваться, он добавил «Не надо. Оставайтесь в своих костюмах, в сценической обуви и в гриме. Вы нужны мне именно такими». Но ну и зрелище. В ярких костюмах, поверх которых были наброшены пальто или куртки, мы притягивали к себе всеобщее внимание, как бродячие гимнасты, переходящие из деревни в деревню в поисках заработка. Призывной пункт действительно был открыт, как и сказал Эдди. Нас встретили сержант с крохотным подбородком и тощий лейтенант, шокированный нашими блестками, цилиндрами, шифоном, чулками и нарумянинными лицами. Говорил Чарли. Он заявил, что мы патриоты и граждане Америки, что он отправил большую часть своего штата в ряды вооруженных сил, поэтому считает себя вправе просить о небольшом отдолжении. «Не могли бы вы уничтожить документ, который по глупости подписал мой ведущий артист?» — спросил он, указывая на Эдди, высоковыстатного мужчину во фраке и с напудренным лицом, стоящего в окружении целой толпы нарядных артистов. Лейтенант пробурчал что-то невнятное, что означало «Да вы шутите!» «У мистера Ву есть жена и ребенок», — продолжал Чарли. Лейтенант перевел взгляд на меня и Томми, затем кивнул на лейтенанта и ответил «У нас тоже». «А еще...» Чарли было не так легко сбить с толку. У него есть контракт, который тот должен выполнить. Вот он. И Чарли достал пачку бумаг, сложенных втрое, которые до этого держал в нагрудном кармане. Лейтенант быстро просмотрел документы, которые истекают через две недели, сказал он. Разумеется, такую отсрочку он получит. Две недели? Чарли так тщательно продумывал свой план, но не удосужился просмотреть контракт. Тогда Чарли перешел к запасному плану. «Как видите, мы артисты. И все мы...» Чарли обвел нас широким жестом, внесли свой вклад в победу. «Я бы хотел порекомендовать вам назначить мистера Ву в специальную службу под прикрытием работы артиста». Это предложение озадачило даже сержанта. Чарли, проникшись общим настроем, приосанился и сделал серьезное лицо – Мы выступали в компаниях для сбора средств на военные нужды, для Красного Креста и для акций «Миска Риса». Мы ездили с турами по сбору средств для семей военнослужащих, по всем военным базам. Мы все согласно кивали, как куклы в рыночном балагане». «Не получится», — объявил вердикт лейтенант. «Каждый должен внести свой вклад». «Да, конечно, мы не отказываемся, но специальная служба...» «Он азиат!» «Никому не нужен азиат в своих рядах, когда идет война с Японией». «Но мы не японцы», — неожиданно осмелела Ида. «И мы уже развлекли тысячи молодых солдат», — добавил Чарли. «Приходите в наш клуб завтра вечером», — он показал на наши костюмы. «Вы должны увидеть, как танцует Эдди». «Ну, не получится, значит, не получится». У Эдди оставался единственный способ выйти из этого договора, но воспользоваться им он должен был сам. Через две недели группа, почти в том же составе, прощалась с Эдди на перроне в Окленде. Он отбывал в тренировочный лагерь в штате Теннесси. Эдди взял на руки Томми и поцеловал его, потом притянул мне в объятья. «Дай мальчику шанс вырасти, ослабь немного хватку. Нельзя же отказываться есть только потому, что можно подавиться», — прошептал он мне на ухо. «А потом он сел в поезд. Я люблю тебя», — вырвалось у меня. «Я тоже тебя люблю», — хрипло ответил Эдди. «И Томми, береги маму». «Теперь я одна», — сказала я, когда мы с Грейс ехали на работу. Однако сейчас была привязана к семье больше, чем раньше. Грейс пообещала, что будет рядом, пока Эдди не вернется, а Чарли проявил великодушие. Он пригласил меня остаться в шоу и выступать с сольным номером, то есть исполнять тот же номер, который мы танцевали с Эдди, только без него». Разумеется, мое сольное исполнение парного номера было просто смешным, но Чарли был слишком добр, чтобы отправить меня в кордебалет».